Глава 33. Марк. Каждый день с момента похищения Оливии я ожидал этого. Подомовые обходы полиции были основным предметом разговора всей деревни, и теперь, наконец, настала и наша очередь. Им потребовалось время, чтобы добраться до нашего дома, потому что он находится дальше от центра, от того места, где Оливию видели в последний раз. Судя по тому, что мне рассказывали вопросы, задавались примерно одни и те же, вполне заурядные, такие, каких и можно ожидать после преступления такого рода. И все же где-то в животе у меня поселилось неуютное чувство. Я хочу поскорее с этим разделаться. Не в последнюю очередь потому, что, по крайней мере, мне ясно, что Дженна веселее. Нужно проследить за тем, что разговаривать буду только я. Вопросы для начала самые простые. Кто мы? Как долго здесь живем? Кто еще проживает в этом доме? Затем полицейские переходят к тому, чем мы занимались в ночь похищения Оливии. Заметили ли что-нибудь необычное до того дня и в тот день? Отвечать удается в основном мне, а Джен время от времени вставляет «да» или «нет» и кивает в знак согласия с моими словами. Но затем нацеленность разговора меняется, и они обращаются напрямую к Джен, фактически не давая мне отвечать. «А вы уверены, что вообще не выходили из дома в тот вечер или позже той ночью, например, чтобы заскочить в магазин или просто прогуляться?» «Да, уверена», — говорит она. «Никто из вас». Полицейский переводит взгляд с Джен на меня. Мы находились здесь с самого возвращения с работы всю ночь, пока оба на следующее утро опять не уехали на работу. Уверена отвечаю я. И тут следующий вопрос останавливает дыхание у меня в легких. «Вы когда-нибудь бывали в доме Оливии Эдвардс, миссис Джонсон?» «О, нет. Почему они спрашивают ее об этом? Я знаю, что этого нет в их обычном списке вопросов, потому что видел». Как другие полицейские отмечали их в своих блокнотах по мере поступления ответов На листе, прикрепленном к планшету этого сотрудника, не осталось ни отмеченных галочками квадратиков Этот вопрос, заданный тем, кто из этих двоих, судя по всему, старше по званию Исходит лично от него И у него есть еще и электронный планшет Над которым сейчас занесен стилус в ожидании ответа Джан Улавливаю ее нерешительность и клянусь, просто чувствую, как напрягаются ее мышцы. В прошлом году она и вправду навестила Оливию. всякий кипя от гнева из-за того, что та украла меня, и обзывая ее всякими словами. Или, по крайней мере, как позже рассказывала мне Оливия, сама Джан так ни в чем подобном и не призналась. «Один раз, по-моему, где-то в прошлом году», — неопределенно отвечает она. Я рад, что Джен не солгала. У меня такое чувство, что они, возможно, уже вооружены этим фактом. Но не в последнее время. Вы в этом уверены? Наступает долгая пауза, пока Джен делает вид, будто тщательно обдумывает ответ. Вряд ли. Иногда я прохожу мимо ее дома по дороге в начальную школу. Наши дети Элла и... Элфи. Да, мы в курсе, что ваши дети учатся в Колтон-Кум. Тупо разеваю рот, застегнутый врасплох. Во-первых, они, похоже, неплохо подготовились. Полиция, естественно, не изучала подноготную каждого жителя этой чертовой деревни. Так почему же нашу? А во-вторых, Джен сказала, что проходит мимо с детьми по дороге в школу. Я даже не помню, когда они в последний раз ходили пешком. Она всегда возит их на машине, потому что иначе не добиралась бы на работу вовремя. Хорошо, спасибо за сотрудничество. Кто-нибудь из опергруппы еще свяжется с вами? Опять-таки, я почти уверена, это не то, что говорят абсолютно всем. Они что-то знают. Джан направляется обратно в гостиную, а я закрываю за полицейскими дверь. и прислоняюсь к ней головой, пытаясь собраться с мыслями. Я подтвердил слова Джен, когда она сказала, что провела в постели всю ночь, но знаю, что это не совсем так. Я нашел ее измазанной уличной грязью пижаму. У нее была очередная отключка, и она явно выходила из дома. Ее обручальное кольцо обнаружилось на полу. И вот теперь, когда полиция напрямую спрашивает, не выходила ли она куда-нибудь вечер похищения Оливии, И бывало ли, когда-нибудь в доме Оливии начинают звенеть тревожные звоночки. Все это указывает на неприятности. И что же Джен собиралась мне сказать? Наверняка что-то серьезное. Это ясно хотя бы потому, что она выпила пару бокалов, прежде чем перейти к сути дела. А значит, ничего хорошего сообщить мне не собиралась. Она боялась предстоящего разговора. «Ты вообще как? Идешь уже?» — зовет же «Я не хочу. Если я смогу отложить этот разговор как можно надольше, а лучше всего навсегда, то сумею дальше прятать факты где-то в самой глубине головы, а не встречать их лицом к лицу. Люди, которые знают меня часто, отмечают мою редкостную невозмутимость, хотя, по правде говоря, это обычная трусость». Уклонение от любых проблем всегда работало в мою пользу. В этом деле я мастер. Зачем раскачивать лодку? Но именно этот образ мышлений привел нас сюда. А точнее, заставил меня усомниться в моей собственной жене. Если б я некоторое время назад посмотрел в глаза фактом, припер бы ее к стенке касательно определенных событий, У меня имелось бы четкое представление о том, кто она такая. Но нет. Я не стал задавать вопросы о том, что обязательно требовалось прояснить. Почему она покинула свой родной город и никогда не возвращалась? Почему никогда не навещала своих родителей? Почему у нее такие жуткие ночные кошмары? Я вообще никак не противостоял ей, потому что было проще не делать этого. но я никак не могу уклониться от событий разворачивающихся прямо сейчас при том на что намекала полиция учитывая ее провалы в памяти я просто умножают два на два и результат получается катастрофическим на меня наваливается прошлогодние воспоминания джен стоящая в саду оливии в одной пижаме с камнем в руке и заглядывающая в окно Крепко зажмуриваю, чтобы выдавить из себя этот образ. А ведь есть еще и новые изуродованные животные, которые я нашел в мусорном баке. Почему Джен не упомянула об этом? Испытывая отвращение к этой находке, я просто закопал ее под каким-то мусором и стал ждать, когда она расскажет мне, как и почему это там оказалось. Ничего, ни словечко. Джен вела себя более чем странно, и теперь, я думаю, это потому, что она боится того, чем занималась во время своих отключек. Моя жена похитила Оливию? Это вопрос, который больше нельзя откладывать в долгий ящик. Я должен встретить его лицом к лицу, все расставит по местам. Главное для меня — защитить свою семью. Но означает ли это сохранить нас обоих как единое целое? Даже если я подозреваю свою собственную жену в причинении вреда другому человеку. Или это означает защитить от нее моих детей? Джон опять зовет меня по имени, а потом появляется рядом со мной, кладет мне руку на плечо, но я не оборачиваюсь. Марк, ты в порядке? Вообще-то не совсем. Она прислоняется к моей спине. Ее такое знакомое тепло приносит некоторый покой. Ее руки обхватывают меня за пояс, а она сцепляет их у меня на животе. Опускаю руку, накрываю ее пальцы своей ладонью. Я люблю ее всем своим сердцем. Но как я могу думать, что эта добрая, любящая женщина способна на такое подлое преступление? Грязная одежда и странное поведение не делают ее преступницей. Подозревать женщину, с которой я прожил 11 лет, мать моих детей, это уж слишком. Каким человеком это делает меня самого, если я способен даже просто помыслить такое? Лежу на спине рядом с ней, зная, что она тоже не спит. Потому что дыхание у нее неровное. Однако мы оба молчим. Вероятно, каждый из нас обдумывает недавние события. Стараюсь думать о доказательствах как можно более объективно, исключив из своего анализа любые эмоции. Что у меня есть, так это история прошлых отключек Джен и ее поведение во время них, и той конкретной отключки, которая произошла в ночь похищения Оливии. Реакция Джен на Оливию после раскрытия романа, как несмотря на все мои возражения, она упорно это называет, проявилась в виде гнева, и, что более важно, желание сцепиться с Оливией, что она и сделала. Помимо ночных блужданий, Джен как-то ворвалась в дом Оливии средь бела дня, обвиняя ее в том, что та — разлучница и шлюха. Помню, как тогда был буквально потрясён уровнем ее агрессии, какого больше не видел ни до, ни после. Кроме того, есть уделанная уличной грязью одежда, которую я нашел в бельевой корзине, и ее несколько эксцентричное поведение. Большая часть этого вполне поддается объяснению. Честно говоря, если б не та отключка мне в голову не пришло бы, что Джен каким-то образом замешана в этом деле. И разве это не мое собственное чувство вины заставляет меня сомневаться в ней? Если б я не дал ей поводы не доверять мне, ничего из этого никогда бы не возникло. Я просто обязан предоставить ей кредит доверия, оставить место для разумных сомнений. Если не появятся реальные, неопровержимые доказательства, я встану на сторону Джен. Потому что если до этого дойдет дело, и полиция вдруг начнет меня допрашивать, мне и самому нужно, чтобы Джен меня поддержала. Мне нужно, чтобы она сказала, что я тоже провел в постели всю ночь. Потому что после той ночи, когда я напился и решил, что проспал до утра, ко мне пришло ужасное осознание. Я и вправду выпил гораздо больше, чем запомнилось. Когда я запаниковал, обнаружив мёртвое животное, и спрятал его в мусорном баке, то при этом обнаружил свидетельство тому. Две пустые бутылки из подводки. И в ту ночь я и вправду вставал с постели. Это я выключил будильник. Воспоминание об этом тоже вернулось ко мне. Однако чего я так и не сумел припомнить. Так это что именно? Делал, встав с постели.